Часто обращение является эстетическим или риторическим центром. Вбирает в себя максимум мыслей и чувств автора. Говорит Пешковский в книге «Русский синтаксис» в научном освещении страницы 407 «Мать земля, моя родная, «Сторона моя лесная, Приднепровский отчий край, Здравствуй, сына, привлечай, Здравствуй, пёстрая осинка, Ранней осени красца, Здравствуй, ельня, Здравствуй, глинка Здравствуй, речка лучеса». Твардовский. Обращение является фигурой поэтического синтекса. Выразительность придаёт речи обращения к неодушевлённым предметам, к отсутствующим или предполагаемым лицам. Сыпь ты, черемуха, снегом, Пойте вы, птахи, в лесу. Есенин. Звёзды милой розины, «Звёзды золотые, как вы ярко светите в сумерки, густые» – Матусовский. Экспрессия, эмоциональность поэтических произведений создаются употребления обращений метанимий обращений метафор «Осень моя, осень, думка золотая, имбер». Прощай с глазами синими. Тебя я не виню. Я цену настоящую давно узнал огню. Экспрессию речи придают также повторение обращения или употребление нескольких обращений к одному лицу. Друзья, друзья... Какой раскол в стране, Какая грусть в кипении веселом. Есенин, здравствуй, здравствуй, Любушка, Любушка, голубушка, Здравствуй, зоренька заря, Свет блеснувший за моря, Здравствуй, небывалая, Здравствуй, губы алые, Прокофьев. Услышь меня, хорошее Услышь меня, красивое Заря моя вечерняя Любовь неугасимая Страница 598 Образно-фольклорное обращение Обращение-присловие Расступитесь, леса тёмная, Разойдитесь, реки быстрые, Запылись ты, путь дороженька, Дай мне, эстку, моя пташечка. Батюшки, сватушки, Выносите святые угодники, Вынесите... меня В текстах торжественных используется обращение, выраженное местоимением второго лица, иногда с предшествующей частицей. О, с последующим приложением. Благослови мой долгий труд, о ты эпическая муза, Благодатное время надежд, Да, прошедшим и ты уже стала. Куда бы музыка ни вела, В любые дали иные Тебе, земной человек, Одному хвала За все твое, за все твои. человек дела земные и неземные оттенок торжественности имеет обращение перефразы люблю тебя Петра творение а вы надменные потомки известной подлостью прослабленных отцов «Таитесь вы под сенью законов!» Лермонтов. Целем стилизации речевой характеристики персонажей служат архаические обращения. «А побойся ты Бога, человече!» Для разговорной речи характерное обращение, образованное повторением одного и того же слова. Причём второе слово присоединяется к первому с помощью частицы «а». Бутусов. А-бутусов. Непринуждённость, близость отношений между говорящими передаёт обращение, представляющее собой усечённую форму существительного. «Микит, не докличишься!» Обращение часто является одной из характеристик собеседников. Это достигается использованием определённой лексики. слова образовательных элементов, Определение питчетов, междометий, а при при произнесений интонации. Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая серы голова и сень. Но как же ты, голова садовая, не можешь запомнить? Лежи спокойно, морская швабра. «Ах ты, рыжая бестолочь, что ты наделала?»